Хованский отвечал, что нельзя быть собору в пятницу, потому что в воскресенье назначено царское венчание государей. — Нам того-то и хочется, — говорили раскольники, — чтоб государи венчались в истинной православной вере, а не в их латинской. Хованский свидетельствовался Богом, что цари будут венчаться по-старому, как было заведено со времен царя Иоанна Васильевича но раскольникам были нужны не одни старые обряды собственно царского венчания они говорили государи станут на литургии приобщаться а литургию то патриарх будет служить по новому да и на венчании будет государь уговаривать чтоб они стояли за новую веру хованскому нечего было отвечать на это да ведь патриарху не царей в кабалуже взять сказал он «Будь по-вашему, собор в пятницу». Раскольники ушли от него очень довольные. В назначенный день, в пятницу, 23 числа, стрелецкие выборные отправились к Хованскому с вопросом «Когда, государь, изволишь отцам приходить на собор?» Хованский отвечал, что через два часа. Через два часа отцы явились в Кремле. Никита нес крест». Сергий Евангелие, монах савватий явившийся на подмогу к своим из Волоколамских лесов, нес икону страшного суда. Собралось множество народа, мужчин и женщин, и все с удивлением спрашивали друг друга, что это такое. Хованский велел ввести Раскольников в ответную палату, вышел к ним в сопровождении дьяков, подьячих и разного рода людей, приложился к кресту и Евангелию и спросил, как будто ничего не зная, зачем пришли честные отцы. Никита отвечал, что пришли они побить челом о старой православной вере, чтобы велено было патриарху и архиереям служить по-старому. А если патриарх не захочет служить по-старому, то пусть даст ответ, чем старые книги дурны. И зачем он, ревнители отеческих догматов, проклинает и в ссылку ссылает? Зачем Соловецкий монастырь велел вырубить и монахов перемучить? А мы всякие затеи и ереси в их новых книгах в конец обличим». Хованский отвечал, и Никите тоже, что прежде, Сергию. «Сам я пою и верую по старым книгам». Он взял у раскольников челобитие, понес вверх к государем и, возвратившись, сказал, «Будет против вашей челобитной дела недели на три». Патриарху просил государя отложить до середы, в среду приходить после обеда. Но в воскресенье царское венчание. Никита об этом не забыл и спросил Хованского, «Как же, государь, изволите царей государи венчать?» «Я вам сказал, что будут венчать по-старому», — отвечал Хованский. «Но Никита не отставал. Хорошо бы, чтоб патриарх и литургию служил по-старому. На семи просверах, и крест бы на просверах был истинный, а не крыш». «Что подделаться?» — Хованский отвечал. «Вы велите на печь с старым крестом». «Я сам отнесу их патриарху и велю служить по-старому, а ты, отец Никит, ступай домой». В воскресенье нашло еще в Москву жителей Волоколамских пустынь, отец Дорофей, отец Гавриил. Радость была большая у раскольников. Никита заказал некой искусной вдовице на печь просвир в полной надежде, что патриарх будет на них служить литургию. В воскресенье он взял просверы и с торжеством отправился в Кремль. Но торжество было непродолжительно. Толпы народа заливали Кремль, ожидая выхода государей в собор, и Никита никак не мог протесниться к собору. В отчаянии возвратился он со своим узелком к отцам. «Простите, отцы, святии!» Никоими мерами народ не допустит до соборной церкви, и я просверы назад принес. Делать было нечего, роздали просверы в верном благословении ради».